Я свернула на косую линию, прошла мимо красного кирпичного здания пожарной части, прошла по узкому проулку и увидела большой бетонный корпус, перед которым стояли несколько белых машин с красным крестом. Вне всякого сомнения, это была больница, конкретно та самая четвертая городская больница, о которой говорил Шура Смородин. Я нашла главный вход, поднялась по ступеням и оказалась в больничном холле. Мимо сновали озабоченные врачи и медсестры в медицинской униформе, больные в пижамах и тренировочных костюмах и обычные посетители. В глубине холла я увидела небольшое окошечко с надписью Справочное. К этому окошку выстроилась приличная очередь, к которой я и присоединилась. За окошком сидела женщина средних лет в непременном белом халате с узкими, недовольно поджатыми темно-красными губами и мелко завитыми обесвеченными волосами. На лице ее было «Застарелое раздражение, ясно. Ненавидит всех посетителей, независимо от возраста и пола. Вот что мы ей сделали». В данный момент она строго отчитывала пожилую, расстроенную тетеньку. «Сколько раз вам нужно повторять? Посещения разрешены только с двенадцати до двух и только для близких родственников». «Но у нее нету близких родственников, у нее вообще никого нет, кроме меня». «А вы ей кто?» «Соседка». «Значит, никто. А если вы ей никто, так чего же вы хотите?» «Навестить ее хочу. Проведать. Она тут совсем одна, тоскует она». «Сколько раз вам повторять? Посещение только для близких родственников. И не задерживайте очередь, женщина». Расстроенная тетенька отошла от окошка. За ней была молодая девчонка в вязаной шапочке. Еще... Две или три женщины и одинокий, печальный мужчина. Девчонка, как ни странно, очень быстро добилась пропуска. Две тетки оказались вместе, так что очередь хоть медленно, но двигалась. А я думала, как мне выяснить что-то про Максима. Начать с того, что я не знала, под какой фамилией его положили в эту больницу. До сих пор он каждый раз непременно менял фамилию, следуя за цветами радуги. Последний раз он представился Голубевым. Как его теперь называют? Впрочем, в эту больницу он попал без сознания, так что мог и не поменять фамилию. Или все же поменял. А если поменял, то на какую? Как мне ее угадать? За голубым цветом следует синий. Какая фамилия может быть на основе синего цвета? Синев? Как-то странно звучит. Вряд ли есть такая фамилия. Может быть, Синезубов? Тоже странно. Синюхин? Ничуть не лучше. «Синеухов?» «Вообще ерунда. За этими раздумьями я не заметила, как подошла моя очередь». «А вам что?» — раздраженно проговорила медсестра в окошке. «Так и будете молчать?» «Ой, извините», — очнулась я. «Вы ведь Полина, да?» «Ну, допустим, Полина», — проговорила медсестра настороженно. «А вы откуда знаете, как меня зовут?» «А вам привет от Шуры Смородина», — быстро проговорила я вполголоса. И тут с лицом медсестры случилась неожиданная, удивительная метаморфоза. С него исчезло выражение застарелого недовольства, оно разгладилось и удивительно помолодело. В нем проступило даже что-то детское, беззащитное. «От Шурика?» — переспросила она взволнованно. «Правда? Ну и как он?» «Да как вам сказать, не то чтобы очень хорошо. Вот вас вспоминает, часто вспоминает». «Правда?» Я его тоже очень часто вспоминаю. Мы в детстве с ним в одном подъезде жили, в школу вместе ходили. Кличка у него была «Крыжовник». «Почему «Крыжовник»?» «Ну, тоже ягода. Где смородина, там и крыжовник». Помню, он один раз мне в портфель дохлую мышь положил, а она на уроке ожила и выскочила, вот смеху было. А что у него, жизнь не сложилась, так это из-за Ленки Фурсеткиной. Это жена его первая, его насчет Ленки все предупреждали». Полина замолчала, вернулась из прошлого, посерьезнела и проговорила взрослым голосом, но без прежнего раздражения. «А тебе-то самой что нужно? Ты же сюда не просто так поговорить пришла. Да вот я тоже своего старого друга ищу. Пропал он. Где я только его не искала, вроде он в вашу больницу попал. А как фамилия твоего друга?» «Синяков», — выдала я первое, что пришло в голову. «Синяков?» — переспросила Полина и застучала по клавишам компьютера. Через полминуты она подняла на меня взгляд. «Нет такого. Синельников есть, а Синякова нет». «Ой, точно, Синельников!» – оживилась я. «Как же так, ты своего друга фамилию не помнишь?» «Ну да. Ты же говоришь, что Шурика Смородина Крыжовником называли, а моего друга в детстве Синяковым дразнили. Вот я и перепутала. Назвала Синяковым. А так он точно Синельников». «Ну, если так, то извини, огорчу тебя». «Твой дружок в реанимации лежит, поскоро его привезли без сознания. Так с тех пор и лежит, в себя не приходит». «Точно, это Максим. Он не приходит в сознание, поэтому он и не дает о себе знать. А хоть взглянуть на него можно?» «Что ты?» — Полина нахмурилась. «В реанимации посещения запрещены». Лицо ее снова затуманилось давними воспоминаниями, и она тихо спросила. «Так Шурик меня правда вспоминает?» «Да, и очень часто». Я сделала самые честные глаза. «Ладно». Она пригнулась и проговорила в полголоса. «Так и быть, я тебе выпишу пропуск, как в особом случае. Только ты врачам на глаза не попадайся и долго там не крутись. Погляди на дружка своего и уходи». Она выдала мне бланк пропуска, поставив на него печать напоследок добавила. «Увидишь еще, Шурика, передавай привет». «Непременно». Я поблагодарила Полину и отправилась внутрь больницы. Палата интенсивной терапии, в просторечии реанимация, находилась на третьем этаже. По пропуску я вошла в отделение, перед самой палатой, к счастью, никого не было. Я огляделась по сторонам и проскользнула внутрь. Внутри палаты стояли четыре кровати. Одна была пуста, на двух лежали бледные старики, и на последней я с трудом узнала Максима. Он был опутан проводами и трубками, лицо мертвенно-бледное, круглые когда-то щеки ввалились, глаза были закрыты, и он не подавал никаких признаков жизни. Если не считать бегущей по экрану монитора зубчатой кривой, показывающей работу сердца, Да ритмично поднимающегося и опускающегося поршня аппарата искусственного дыхания. Я подошла к кровати Максима, вгляделась в его лицо. «Ну вот, я нашла его». И что теперь? Он не жив и не мертв, и неизвестно, сколько еще пробудет в таком состоянии и выйдет ли вообще из него». Вдруг у меня за спиной раздался негромкий голос. «Вы его знаете?» Я вздрогнула и обернулась. В дверях палаты стоял высокий мужчина лет сорока в голубой медицинской униформе. У него было длинное лицо и густые темные брови. Волосы закрывала голубая шапочка, из-под которой выглядывало несколько непослушных светлых завитков. «Извините, я сейчас уйду», — поспешно проговорила я. Я только взглянула на него. «Да вы не бойтесь, я вас не гоню. Наоборот, я очень рад, что вы пришли. Так вы его знаете?» «Ну да, это Максим». Я решила не называть фамилию, мало ли. Он уже под другой фигурирует. «А вы ему кем приходитесь?» Доктор подошел ближе. Я на мгновение растерялась. Что я могу сказать? За последние дни я привыкла к осторожности. Но этот человек был настроен вовсе не враждебно, и я подумала, что ему лучше сказать правду. Конечно, не всю правду, но и не врать. «Так кто вы ему?» — повторил он свой вопрос. «Да, в общем-то, никто. То есть просто соседка. В одном подъезде живем». «Значит, вы хотя бы знаете, где он живет?» А то мы про него совсем ничего не знаем, кроме фамилии. Его привезли к нам поскоро, и из всех документов при нем был только пропуск в бассейн. Оттуда мы узнали его фамилию, хоть что-то. Но больше ничего не удалось выяснить, так что если вы нам хотя бы скажете, где он живет, это уже будет большой прогресс». «Да, конечно». Я продиктовала ему адрес Максима. Он внимательно взглянул на меня. «А вы, значит, просто соседка?» Соседка и все? Ну да. Знаете, соседи так редко разыскивают. Вы ведь наверняка долго его искали, потратили свое время и силы, значит, у вас был какой-то серьезный мотив. Вообще-то был. Я ведь уже решила говорить этому человеку правду. А раз уж начала, нужно продолжать. Вообще-то дело в собаке. В собаке? В собаке? Он поднял брови, и его лицо от этого стало каким-то мальчишеским. В какой собаке? Он попросил меня пару дней назад подержать у себя его собаку, Бэри. Я согласилась. У нас с Берри были очень хорошие отношения, но эти два дня, как вы понимаете, превратились в две недели. Тогда я стала искать Максима и вот... Понимаю. А вы его врач? Да, я его лечащий врач. Так что с ним? Какие у него перспективы? Долго он еще будет в таком состоянии? Вы понимаете, у него поврежден мозг. «А мозг — это очень тонкий и сложный инструмент. С ним никогда не знаешь, чего ждать и как все обернется». Врач вздохнул и продолжил. «Может быть, он придет в себя завтра или даже сегодня. А может быть, пролежит в таком состоянии месяц или год, или вообще неизвестно сколько. А на меня уже давит больничное начальство». «В каком смысле давит? Чего они от вас хотят?» Лицо врача посуровило, губы сжались в узкую прорезь, глаза посветлели. «В самом прямом смысле они хотят, чтобы я отключил его от системы жизнеобеспечения. Работа этой системы стоит очень дорого, и даже не в цене дела. Он, ваш сосед, занимает место, на которое можно было бы положить другого человека, у которого больше шансов выкарабкаться». «Но так же нельзя. Он же жив. Вы же сами сказали, что он может очнуться в любой момент». Да, сказал и повторяю это. Поэтому я пока сопротивляюсь. Он молод, у него сильный организм, так что все возможно. И в то же время мозг — слишком сложное устройство, так что ни в чем нельзя быть уверенным. Так что же делать? Ждать. Ждать у моря погоды? Знаете что? Вы вот сказали, что у него есть собака. Да, золотистый ретривер. И он к нему очень привязан. Да, очень. И Берри тоже его очень любит. Так вот, что я подумал. Мозг — это сложная система, очень сложная система. Вы это уже говорили и не один раз. И еще повторю. Дело в том, что в такой ситуации, как у него, врач кивнул на Максима, любой толчок может сыграть важную решающую роль. О чем вы говорите? Я говорю о том, что контакт с любимой собакой может вывести его из комы, вернуть ему сознание. Что, правда? «Повторяю, ничего нельзя гарантировать, но это возможно». «И что же вы предлагаете? Мы же не можем привести собаку сюда!» Я выразительно оглядела палату. Вдруг мой собеседник к чему-то прислушался, насторожился и проговорил. «Идет наш император со свитой». «Кто?» — переспросила я удивленно. «Это мы так заведующего отделением называем. В общем, не нужно, чтобы он вас здесь увидел. Скандал будет». «Сюда ведь даже родственникам нельзя, вы?» Я подумала о Полине, которая обещала не подводить, и метнулась к двери, но врач остановил меня. «Туда не надо, вы прямо на него нарветесь». «И куда же мне деваться?» «Спрячьтесь пока сюда». Врач показал настоявший в углу палаты ширму, за которой находилась пустая застеленная койка. В дверях палаты послышались шаги и голоса. Я юркнула за ширму и притаилась. Через щелку в ширме мне было видно большую часть палаты. Едва я успела спрятаться, в палату вошел он невысокий, плотный мужчина, лет 50 в белоснежном, тщательно отглаженном халате с густыми кустистыми бровями. Видимо, это и был заведующий. За ним следовала толпа оживленно переговаривающихся врачей. Заведующий с важным видом остановился посреди палаты и заложил руку за ласкан халата. В такой позе он стал похож на карикатурное изображение Наполеона, осматривающего поле предстоящего сражения. Понятно, почему за глаза его прозвали императором. «И кто это у нас, коллеги?» — проговорил заведующий, взглянув на Максима. Мой знакомый врач торопливо ответил. «Больной Синельников. Доставлен по скорой две недели назад в бессознательном состоянии». «Две недели?» — переспросил император. «Это много, и вы, коллега, все еще не смогли вывести его из комы?» «К сожалению, нет». Врач развел руками. «Положенные по протоколу медикаменты вводили?» «Конечно, ахил Арестович. Все, что положено по протоколу, но вы же знаете, мозг непредсказуем». «А тогда зачем вы его держите на аппарате?» «Я надеюсь, что организм справится. Человек молодой, большой запас прочности». «Две недели — это более чем достаточно. У нас нет возможности держать его до бесконечности. Вы знаете, какая у нас напряженная ситуация с ресурсами? Отключайте». Ахил Арестович, дайте мне еще один день. Всего один день. Я хочу попробовать новое экспериментальное лекарство. О нем очень хорошо отзываются». Шерешевский писал в медицинском вестнике, что оно дает исключительно хорошие результаты. «Шерешевский?» заведующий уважительно поднял брови. «Это интересно. В конце концов, мы с вами ничем не рискуем, мы его все равно хотим уже отключать. И если ничего не получится, отключим. А если получится...» «Ну ладно, так и быть, даю вам это один день. Если Шерешевский отзывался...» Заведующий еще раз оглядел палату и покинул ее, как Наполеон после выигранного сражения. Свита последовала за ним. Мой знакомый врач проводил их настороженным взглядом и вполголоса проговорил. Можете выходить, отбой воздушной тревоги. Я вышла из-за Ширмы. Слышали, проговорила она озабоченно. Император дал мне всего один день. А потом его отключат? Я с жалостью посмотрела на Максима. Только я его с таким трудом нашла и снова потеряю, причем на этот раз окончательно. Что я скажу, Берри? «Ну, вы же слышали, что сказал наш император. Он дал мне еще один день, и не больше». «Вы попробуете новое лекарство?» «Да нет никакого лекарства. Не мог же я ему сказать, что хочу привести собаку в палату интенсивной терапии. Он за такую идею меня вообще выгонит». «Так что вы действительно хотите, чтобы я привела сюда в больницу Берри?» «Ну да, а что нам еще остается? Причем сделать это нужно сегодня. У нас ведь всего один день». «И как же это сделать?» «Есть у меня мысль. В общем, приезжайте в больницу к полуночи. Только, конечно, не к главному входу, а к задней стороне здания. Я вас там встречу». «В полночь? А вы еще будете работать?» «Конечно, мы же дежурим сутками. Да вот еще что». «Этот его пес, он послушный?» «Очень». «Ладно, тогда до встречи. И вот еще что. При нем было вот это. Может быть, это что ценное, что-то важное для него?» Он протянул мне сверток в простой белой бумаге. Я почувствовала, что в этом свертке книга, и даже догадалась, что это еще одна часть манускрипта. Сердце моё забилось от волнения, но я не стала при докторе проверять свою догадку. Я направилась к двери, но уже выходя, повернулась и задала еще один вопрос. «А кто такой Шерешевский?» «Понятия не имею. Назвал первую попавшуюся фамилию. Меня, кстати, зовут Андрей». И тут меня словно черт дернул за язык. «А я ли Алена?» Чуть не назвала свое настоящее имя, в самый последний момент одумалась. Ведь предупреждал же меня Октавиан сто раз, чтобы была внимательнее. Тут я совершенно не кстати подумала, что стала редко о нем вспоминать, и о тех событиях, после которых моя с таким трудом налаженная жизнь превратилась в настоящий ад, тоже малость подзабыла. Это плохо успокаиваться нельзя говорил октавиан нужно все время быть начеку